Глава 5. Бойня. Я открыл глаза, сладко зевнул и потянулся. Нельзя передать словами тот кайф, который я сейчас испытывал. Раньше спать приходилось в общей казарме, где обязательно кто-то храпит, кашляет, чихает, пердит, где можно уснуть только если ты совсем выбился из сил, и до этого спал просто на голой земле, в спальнике. Причём от силы часов 5-6, а всё остальное время дежурил. Да и то, сон в общей казарме сложно назвать полноценным отдыхом. И вот теперь проснуться в нормальной постели, в комнате без посторонних это непередаваемое ощущение. Я потянулся и повернул голову, пытаясь разглядеть, что происходит на улице. В последнее время погода испортилась, и солнца я не видел уже пару-тройку дней. Но даже в такую пасмурную погоду я легко определил, что утро уже давно настало. Более того, сейчас должно быть часов в 8, а то и 9 утра. Вот только вставать из постели мне совершенно не хотелось. Я вспомнила, что как только вылезу из-под одеяла, придётся собираться и чесать добрых 2 десятка километров как минимум. Причём, судя по портившейся погоде, не исключено, что под дождём Затем предстоит искать волков, отстреливать их и что самое неприятное свижевать. Нет, определённо я не хочу вставать с постели, тем более когда так подфартило. Кэс на днях только закончил перепланировку в здании и пока постояльцев у него не было. Колонисты бродили по лесам, отстреливали живность и явно не спешили обратно в город. Да и когда забредали сюда, не спешили снимать номера у Кейсиди. Многим это пока было или не по карману, или же они предпочтали экономить на комфорте, вкладывая деньги в оружие и экипировку, короче, в себя любимых. В результате Кейсиди, ожидавший постояльцев минимум дня через 3, ни сказанно нам обрадовался. А когда мы заинтересовались его новостью об открытии гостиницы и даже готовы были снять комнату, замахал руками и заявил, что мы, как первые гости его гостиницы, получим по отдельному номеру. Ну, Но мы люди не гордые, дважды нас просить не надо. И вот после весьма плотного ужина, отшлифованного несколькими кружками пива, мы отправились по своим номерам. Я с удовольствием принял душ, забросил свои вещи в автоматический очиститель, упал на кровать и моментально провалился в сон. Но вот уже и утро. Нужно покидать это уютное место, и нет. Почему я не могу позволить себе хотя бы ещё часик просто поваляться в кровати? Поспорив с самим собой несколько секунд, я, наконец, решил, что действительно имею право. И с честой совестью повернулся на бок к стенке, закрыл глаза и, как мне казалось, просто наслаждался спокойствием и тишиной. Стука в двери привел меня в чувство. Все-таки я умудрился заснуть. «Эй, Мик!» — я узнал голос Шендра. «Подъем!» Когда я спустился в бар, и Литвин и Шендер уже сидели за столиком, попивая утренний кофе. Чёрт, как же не хочется никуда идти, заявил я, присаживаясь за столик. И не говори, хмыкнул Шендер. Ничего, набьём шкуры, получим денег от Гринберга, и можно будет устроить себе недельку отпуска, успокоил нас Литвин. Да, было бы отлично, согласился я. Тогда допиваем кофе. Я Кесо заказал омлет, он сейчас его приготовит. Потом что? Выдвигаемся? поинтересовался Шендер. Да, только к Тальянычу заглянем, ответил я, осторожно отхлебнув горячий напиток из чашки. Надо патронами запастись и купить реактивов для МКВД и верёвок, вставил Литвин. кто о чем, а браконьер о своих ловушках, — сварливо заметил Шендер. Мы рассмеялись. Туманный лес полностью соответствовал своему названию. Стоял полдень, а здесь царил полумрак. Огромные деревья, широко раскинув свои ветви, на которых не успели опасть листья, закрывали солнечный свет. По земле тут и там лежал туман, густой и плотный, словно дым. Оказалось, его с лёгкостью можно схватить, но на деле на руках оставалась лишь влага. Единственным плюсом было то, что туман не поднимался выше щиколоток, не затруднял обзор, не ограничивал дальность. Серая трава и бурые стволы деревьев нагоняли тоску. Хотелось как можно быстрее отсюда уйти, покинуть этот лес и никогда не возвращаться. Но мы упорно шли вперёд. И наше упорство было вознаграждено. Скорее пришлось буквально карабкаться наверх, настолько крутым был склон. Как только мы поднялись на его вершину, всё изменилось. Здесь росли совсем другие деревья, больше напоминавшие кедры. Осеннее солнце с лёгкостью пробивалось сквозь ветки, освещая всё вокруг. На земле не было никакого тумана. Серая трава сменилась уже привычной нам, с лёгким оттенком синевы. Мы остановились, щурясь глядя на солнце, впитывали его тепло и просто наслаждались тем, что вышли из той клоаки, по которой пришлось брести несколько часов подряд. Пока мы шли по туманному лесу, казалось, даже звуки стали приглушёнными. Дышать было трудно, в глазах постоянно стояла дымка. Здесь же ничего подобного не наблюдалось. Хотелось дышать полной грудью, с удовольствием слушать звуки окружающего леса, разглядывать всё вокруг. Если в туманном лесу даже живности не было слышно и видно, то здесь я сразу обратил внимание на массу признаков того, что вокруг жизнь. Где-то стучал дятел, птицы перекликались между собой, жужжали насекомые, кто-то рычал далеко впереди. И именно этот звук заставил нас прийти в чувство. Подобный рык мог издать только волк, и никто более. Медленно и тихо, сказал я шёпотом, а Шендер и Литвинки внули подтверждая, что услышали и поняли. Мы медленно шагали вперёд, стараясь не шуметь, не хрустеть ветками и вообще никак не выдавать своего присутствия. Так нам пришлось пройти метров 200, когда перед нами открылась необычная картина. В распадке небольшая плоская скала, покрытая серо-голубым мхом, возле которой лежали, сидели, чесались и что-то грызли несколько дюжин волков. Причём волков крупных, таких, какие нам редко попадались ранее. и которых мы, как теперь уже стало понятно, ошибочно считали выжаками. Здесь каждая тварь, если учитывать её размер, могла так и именоваться. Мы синхронно остановились и медленно, плавно, не привлекая к себе внимания, опустились на колени, а затем вообще залегли на опавшие листья. "Ни хрена себе", прошептал Литвин. "Сколько их тут?" Десятка четыре. Я насчитал 42, отозвался Шендер. Надо валить, пока они нас не унюхали. Не унюхают, успокоил его Литвин. Ветер на нас. Тогда пока не услышали. До нас метров 20, вновь успокоил его Литвин. Если бы мы могли услышали бы. Успокойся. Один хрен с такой аравой мы ничего не сделаем, упорствовал Шендер. Но ну что, попал зли назад? Стоп, сказал я. Идея ещё окончательно не оформилась, но всё же, Шендер, у тебя световые гранаты ещё есть? Докупил да на всякий случай, отозвался тот. Три штуки есть. А я сделал себе мысленный выговор. Шендер купил, а я чего? И ведь не жмотился. А банально забыл, не подумал. Отлично, кивнул я. Предлагаю кинуть гранату и попытаться отсюда положить большую часть. Да ты псих, что ли? возмутился Шендер. Их там 40 штук. Даже если половину успеем положить, что с остальными делать? Ты глянь, какие твари! Они уж нас порвут. Ещё гранату, предложил Летвин. Точно, кивнул я. Кидаем первую, начинаем их валить, кидаем вторую и продолжаем. Могут успеть до нас добежать, выразил сомнение Шендер. Да и не всех ослепит. Вон, некоторые спят, некоторые вообще в другую сторону смотрят. Тогда уж лучше так. Кидаем первую, спустя несколько секунд, когда начнётся паника и все волки проснутся, кидаем вторую. Так шансов больше, что всех ослепим. После второй начинаем стрелять отсюда. Поддержал его идею я. Валим тех, кто представляет опасность, потом переключаемся на остальных. Мало времени, покачал головой Шендер. Уже проверено, волки не люди, быстро приходят в себя. Вспомни, как быстрый медведь очухался и попёр на нас. Тогда открываем огонь, валим самых опасных и кого успеем, и тут же третью гранату. Хреновая затея, неодобрительно бросил Шендер. Могут быть проблемы. Кто не рискует, начал было Литвин, как его перебил Шендер. Тот живёт дольше и спокойнее. Так, короче, подвёл я конец спору. либо пытаемся, либо уходим. Второго шанса не будет. Как я понял, Литвин все цело на моей стороне, а вот Шендер колеблется. Ладно, будь что будет, наконец сказал он. Держи, как только я кину свою гранату, считаешь до пяти и тоже бросаешь. Старайся в самый центр закинуть. Кто из Кале? Шендер передал мне одну из своих гранат и кивком головы указал на плоскую скалу, возле которой и на которой отдыхали волки. Как только откроем огонь, сказал он, отдавая третью гранату Летвину. Считаешь до 10 и кидаешь туда же. Как только кинешь, кричи, чтобы нас не ослепило. Понял? Летвин кивнул. Ну, тогда поехали. Выдохнул Шендер, нажал кнопку активации на своей гранате и зашвырнул ее прямо в центр полянки, где устроили себе лагерь волки. Раз! Мы все трое закрыли глаза и уткнулись лицами в землю. Два! Послышался хлопок. Признак того, что граната сработала. Три! Три! На нас буквально навалился визг и рычание, остервенелый вой. Похоже, многим волкам досталось. 4. Пальцы перехватили гранату, указательный палец надавил на клавишу активации. 5. Я поднялся ровно настолько, насколько было необходимо, чтобы метнуть гранату, зашвырнул металлический коругляш и повалился обратно на землю. Пошла, рявкнул я, нисколько не опасаясь, что волки нас услышат. Вокруг стоял такой гвалт, что даже если бы мы тут песни орали во всё горло, всё равно перекричать вой с кулёш и рычание волков не смогли бы. Мы с Шендром подскочили с земли, став на одно колено и вскинув оружие к плечам. Винтовка Шендра тут же начала часто щёлкать. Звук был такой, как будто несколько десятков кнутов бьют по земле. Я же выцелил волка, уставившегося на меня, и потянул спуск. Выстрел моего дробовика на секунду перебил вой и всхлипы волков, а затем царящая вокруг в акханале лишь усилилась. На такой дистанции завалить волка мне не удалось, но досталось ему изрядно. Он катается по земле и воет. Я схватился, осознав, что только что потерял драгоценную секунду, рассматривая практически поверженного врага вместо того, чтобы стрелять в следующего. Новая цель появилась на мушке, и дробовик снова громко бухнул. Затем ещё, и ещё. Винтовка Шендра продолжала щёлкать, выпуская короткие очереди в зубастых бестий. С такими темпами у нас патроны закончатся раньше, чем, уже сказал я, как раздался крик Литвина. Граната! Я позволил себе сделать ещё два выстрела. Шенджер же успел выпустить ещё три очереди, после чего мы рухнули на землю, зажмурили глаза и уткнулись лицом в пахнущую плесенью листву. Рядом что-то начало приглушённо щёлкать, и я уже было испугался, что это к нам успел подойти волк. В этот раз вскочили все трое. Непосредственно возле нас никого не наблюдалось, что не могло не радовать. Я успел выстрелить всего 3 раза, после чего дробовик щёлкнул, показывая, что патроны закончились. Я бросил его на землю и схватил энергопистоль. Шендер продолжал полить из своей винтовки короткими очередями. Да сколько ж у него патронов? 50 вроде. И что, до сих пор не закончились? Я вспомнил, что слышал щелчки, пока ждал активации гранаты, и всё стало на свои места. Шендер не терял время и вслепую перезарядил винтовку. Вот я дурень, а мне что мешало это сделать? Литвин пускал стрелу за стрелой. Я не мог сказать, убил он кого-то или только ранил, не до того было. Надеялся лишь, что он понимает, что делает, не теряет время зря. Некоторые волки успели акклиматизи и бросились к нам. Ближайшего я свалил точным попаданием в башку из энергопистоля. Ещё одного срезал очередью Шендер. Четвёртый поймал две пули из револьвера Литвина. У того или стрелы кончились, или он решил, что настал черёд пользоваться револьвером. Пусто! Заорал я, когда энергопистоль вместо очередного импульса лишь слабо завибрировал в моей руке. Шендер тут же переключился на ближайших ко мне волков, давая возможность перезарядить пистоль. "Пустой!" заорал он, но я уже успел подготовить оружие к бою и теперь отстреливал волков, идущих на него. "Постой!" В этот раз пришлось прикрывать Литвина. Не знаю, сколько длился этот бой, сколько раз нам пришлось вот так вот друг друга прикрывать, но в конце концов случилось то, что должно было случиться. У меня сел аккумулятор в энергопистолете как раз тогда, когда Шендер перезаряжал винтовку. Противников осталось мало, но как раз сейчас Они остервенело пёрли на нас. Я сменил аккумулятор в энергопистоле и свалил подскочившую ко мне тварь, а вот Шендру помочь не успел. Он как раз вставил новый магазин в пасс, передёрнул затвор и попытался было выцелить ближайшую тварь, как она в отчаянном прыжке смогла до него дотянуться, полоснуть здоровенной лапой по плечу. Удар оказался сильным, Шендра буквально отбросила назад, и он со стоном рухнул в листву, выпустив из рук винтовку. И я попытался было помочь ему пристрелить волка, но буквально шкурой ощутил, что сам сейчас крупно вляпаюсь. Здоровенный волк был уже в паре шагов от меня, а я стоял к нему в полуоборота. Физически было невозможно успеть развернуться к нему, выстрелить в него. Доли секунды решало всё. И я понял. Вот и всё. Всё-таки Шендер был прав. Сейчас эта тварь вцепится в меня, и я не смогу пристрелить волка, нависшего над Шендром. Зверь прикончит напарника. А дальше против двух матёрых зверей останется только Литвин с наверняка уже разряженным револьвером. Чёртовский жаль. Ведь почти успели перебить всех, и вот сейчас окажемся в клонах. Нужно будет покупать заново экипировку и чесать сюда. Если повезёт, и на место боя никто не наткнётся раньше, чем вернёмся мы, соберём свои вещи и трофеи. Из головы волка, шетшего на меня, вдруг вырвался фонтан крови, и уже бездыханное тело начало заваливаться на бок. Почему? Как? На все эти вопросы можно получить ответы и потом, а пока нужно пользоваться представившейся возможностью. Я двумя выстрелами из энергопистолета успокоил тварь, нависшую над шендром. Трудно представить, но всё произошедшее, все мои размышления заняли от силы пару секунд, а может и меньше. Удивительно, как многое успеваешь увидеть, понять, обдумать. Когда тебе жить осталось всего ничего. Эда, ага, а вот и причина произошедшего чуда. Литвин стоял, держа ОСЗ в руке. Да, надо тоже прикупить себе пистолет на всякий случай. Или Литвина заставить ОСЗ сменить на что-то более адекватное. Хотя его ОСЗ уже не раз спасал нас в патовые ситуации. И конкретно сейчас не будь этого, пусть и дерьмового, но оружия нам всем пришёл бы конец. В ополь боли и ругань вернули меня в реальность, заставив прервать понесшийся поток мыслей касательно жизни, смерти и пользы ОЗЗ. На прошлогоднее листве лежал шендер, зажимавший плечо здоровой рукой, а из-под пальцев обильно шла кровь. Чёрт, похоже, ему здорово досталось. «Терпи, Шендер, терпи! Сейчас, сейчас, сейчас!» С короговоркой повторял я, скидывая с плеч рюкзак и ковыряясь в нём. «Где же эта чёртова аптечка? Сколько времени уже тягаю её с собой, и всегда, зачем бы я не лез в рюкзак, она мне попадается на глаза, сама лезет в руки. Но вот именно сейчас, когда она нужна, её и не найти есть!» Я выудил небольшую пластиковую коробку, кинулся к Шендро. В коробке оказались тюбик с медпастой, субстанция, содержащая колонию нанитов, способных устранить повреждения тела, заживляющий гель, бинт и одноразовый шприц с обезболивающим. То, что и надо нам сейчас. Я воткнул шприц в предплечье раненой руки Шендро, нажал кнопку, выпустив лекарство. Убери его руку и вытри кровь. приказал я Литвину, а сам достал пистолет с медпасты и вытащил иглу из паза и пробил ею носик пистолета. Кто ж знал, что несколько занятий по оказанию медицинской помощи окажутся полезными. И какое счастье, что я их не прогулял, а слушал и запоминал. Сейчас медпаста, в которой содержатся наниты, попадёт в рану. Наниты начнут восстанавливать повреждённые участки, и скорее всего, через несколько часов от раны останется лишь лёгкий зуд и дискомфорт. Конечно, напрягать руку Шендру будет нельзя во всяком случае до тех пор, пока не вернёмся в город. Там медики быстро его поставят на ноги. В качестве помощи на нитам я нанёс на рану изоживляющий гель, который не позволит проникнуть в рану инфекциям, будет поддерживать благоприятные условия для заживления раны. После укола обезболивающего Шендр немного успокоился, но ну, а когда я закончил наносить медпасту и заживляющий гель, вообще отключился. "Он что?" с испугом спросил Литвин. "Нет," успокоил его я. "Просто отключился." Видимо, так обезболивающее действует. Закончив с оказанием первой медицинской помощи Шендру, я в первую очередь поблагодарил Литвина и тут же на него наехал. Чёрт, Литвин, если бы не твой ОСЗ, нам бы всем кранты пришли. Ага, улыбнулся он. Это дерьмопушка у меня уже как талисман. И я готов в него поверить. Уже второй раз ОСЗ пригодился, усмехнулся я и тут же поменялся в лице. А вот теперь вопрос. Какого хрена ты топчешься вокруг меня и не контролируешь обстановку? Хоть бы оружие перезарядил. Если бы хоть один волк остался жив, он бы нас сейчас просто порвал на куски. Да ладно, чего ты? буркнул Литвин, но сам уже прекрасно понял, что сглупил. Пока мы толкались возле Шендера, не замечая ничего вокруг, могло случиться всё что угодно. И ладно я в тот момент как раз-таки выполнял свои обязанности, оказывал медицинскую помощь. Но Летвин-то чего Ворон считал? Что же, надеюсь, в дальнейшем подобное не повторится, иначе всё может закончиться очень печально для нас всех. Летвин уже тянул лямку часового, зорко осматривая из посторонам. Я же перезарядил своё оружие, подобрал винтовку Шендра, отнёс её к нему. "Ну что, будешь снимать шкуры?" поинтересовался Летвин. "Да погоди ты, дай хоть в себя приду!" бросил я. В тот день до шкур дело так и не дошло. Мы оттащили так и не пришедшего в себя Шендра подальше от места боя, разбили лагерь. Пока Летвин коше варил, я стоял в дозоре. В этот раз первую смену предстояло тянуть мне вместо пострадавшего Шендера. В 2 ночи меня сменил Литвин, и я завалился спать. Утро началось с хороших новостей: Шендер пришёл в себя. И хотя он жаловался, что рука болит, настоял на том, чтобы мы с Литвином начали снимать шкуры, а он нас будет сторожить. Мы попытались его уговорить, но он стоял на своём. Повреждена левая рука, а стрелять он может и правой. Я попытался настоять, чтобы он отлежался, на что Шендер зло бросил: "Пока я буду отлёживаться, мало ли что может случиться. Снимайте шкуру и валим отсюда. Вот до города дойду, там залягу в больничку. Будете мне посылки таскать". Что же, сказанное сделано. Вместе с Литвином мы трудились до обеда и успели снять около половины шкур. А затем Литвина отпустили на поиски съестного, жрать сух паёк, как и всегда, не хотелось. До самой глубокой ночи я трудился сам. Свежеприготовленная дичь, притащенная Литвином, полчаса отдыха, и мы вновь принялись свежевать волков. Справились только ближе к утру. Я с огромным облегчением завалился спать и проспал бы, наверное, до самого обеда, если бы не Летвин. С утра пораньше вновь отправившийся ставить и проверять свои ловушки. Вот ведь неугомонный, и откуда силы только берёт? Летвин быстро вернулся и выглядел при этом запыхавшимся и возбуждённым. Ты чего? уставился я на него, быстро проснувшись и потирая глаза. Там Показал он рукой направление, пытаясь нормализовать дыхание. «Дорога!» «И что?» Я попытался вспомнить карту. «Ну да, к востоку от нас должна быть дорога, ведущая к заброшенному ныне городу Северному, второму аванпосту». Литвин тяжело дышал и явно бежал сюда, сломя голову, поэтому объяснялся короткими фразами. «Видел маров двое, с ними пленник!» Я уж было хотел ответить, что нам сейчас не до разборок с марами, у сами храненные на руках. Как следующая фраза Литвина заставила изменить моё решение. У них животное большое, с рогами. Опа, похоже это бубал, решил я. И этот бубал может решить наши проблемы. Я-то ломал голову, как дотащить шкуры до нашей пещеры с учётом того, Что, Шендер, ничего нести не стени сможет? Сам бы дошёл и уже хорошо. А вот если мы сможем сейчас грохнуть изгоев и забрать у них бубала, или как он там называется, то всё у нас будет прекрасно. Заберём всё, вернёмся в пещеру, переработаем шкуры и отправимся в речной. Шендер, дойти сможешь? Это единственный вопрос, который меня сейчас беспокоил. Шендар кивнул и поднялся на ноги. На мгновение его лицо перекосило гримаса боли. Зацепил или побеспокоил рану. Спустя 20 минут мы лежали в кустах, и я через свой дальномер наблюдал за лагерем изгоев. Похоже, они собирались продолжать путь в ближайшее время. Собирали пожитки, тушили костёр. Пленника, о котором говорил Литвин, связанный по рукам и ногам, сидел с угрюмым видом возле бубала. Я навёл дальномер на его лицо. Уж больно оно мне показалось знакомым. Но точно знаю я его. Что же, получается, атака на Маров, которую я планировал, состоится не по сугубо меркантильным причинам, как я думал изначально, а будет преследовать вполне себе правильную цель. Спасти человека от рабства? Да, пусть эта цель появилась только сейчас, уже не важно. Мы теперь однозначно хорошие парни, а Мары плохие. А в то, что пленник как минимум попадет в шахты в качестве раба, я даже не сомневался. А как максимум подойдут к городу и попытаются вытрясти из него деньги.